идут в обход через земную кору. Все это, формы колебаний, пути распространения, характер волн, было открыто постепенно, шаг за шагом, благодаря соединению методов физики и наблюдательной сейсмологии, теории упругих волн и сравнению сейсмограмм одного и того же крупного землетрясения, полученных на различных обсерваториях земного шара. Вначале думали что п большое и с большое это волны от толчка предшествующего основному единственными посланцами которого являются волны L. Это была не совсем бессмысленная теория она приписывала эти предварительные волны более мелким разрывом пластов, происходящим перед основным двиглем. Но уже очень скоро пришлось констатировать что эти предвестники Несомненно, самые быстрые волны самого землетрясения. Сравнение всех сейсмограмм одного и того же крупного землетрясения, полученных в разных концах света, дало представление о волнах различного характера, распространяющихся со своими собственными скоростями. Чем дальше отстояла от эпицентра место регистрации волн, тем больше запаздывали волны С по сравнению с волнами П, и волны L по сравнению с S. Сделанные на какой-либо обсерватории записи сейсмических волн, приходящих из одного и того же отдаленного района, часто похожи друг на друга как близнецы. Даже если записанные землетрясения отделены друг от друга многими годами. Как указывает Рихтер, Для объяснения этого удивительного сходства можно выдвинуть только две гипотезы. Либо это единообразие сейсмограмм объясняется точным повторением шаг за шагом и во всех мельчайших деталях механизма последовательного взламывания пластов, либо после обычного короткого и простого толчка, вызванного разрывом, сложность зарегистрированной картины, отражает сложности долгого пути волн от очага землетрясения к сейсмографу. Следовательное изучение такой записи должно позволить определить физические свойства различных сред, через которые проходят волны, и изменения этих свойств, постепенные или резкие. Именно таким образом удалось шаг за шагом разгадать некоторые тайны внутреннего строения земного шара, и получить о нем более или менее точное представление. Сравнивая тысячи сейсмограмм самого различного происхождения, сейсмологи определили скорости различных волн в пронизываемых ими породах и пути, по которым эти волны проходят. Они обнаружили, что волны P и S, проникая в глубины земного шара, преломляются и отражаются на границах, разделяющих различные среды. Именно таким образом было установлено, что вся наша планета состоит из концентрических слоев, разделенных отчетливо выраженными границами. Та из границ, которая находится между поверхностной корой и мантией, получила название в честь открывшего ее сейсмолога Махаровичича, А граница, которая на глубине 2900 километров, выделяет центральное ядро, названа именем сейсмолога Гутенберга. Кроме того, и в Корее, и в мантии были открыты менее значительные границы, а в самом ядре, примерно на глубине 5000 километров от поверхности Земли, была обнаружена граница, отделяющая внутреннее ядро. Всем известно явление преломления, из-за которого наклонно опущенный в прозрачную воду прямой стержень кажется сломанным на уровне поверхности воды. Эта оптическая иллюзия объясняется разницей плотности двух сред. С другой стороны, всем нам приходилось замечать, что луч света, направленный, скажем, на стекло, отражается от него тем сильнее, чем меньший угол образует он с поверхностью этого стекла. То же самое происходит и с лучами упругих волн, распространяющихся из-за чего землетрясения. Натолкнувшись на поверхность, разделяющие две среды различной природы или с разной плотностью, они в той или иной степени преломляются и отражаются,